Часть т глава ш е с т а подглава два. К западу от острова Мальта. Фрегат Вабан. «Мы не будем ждать атаки», — отрезал Истомин. «Дело даже не в их численном перевесе. Суда наших французских союзников заполнены войсками и грузами. Сейчас это транспорты, а никак не боевые корабли». Бутаков склонился к расстеленной на столе карте. Уклониться от встречи тоже не получится, господин вице-адмирал. Мы слишком медлительны. Англичанам не составит труда нас нагнать. Ветер им благоприятствует. Согласен, Григорий Иванович. Можно, правда, отойти к Осту и все-таки обогнуть м а л ь т у с з ю й д а Авиаторы могут все время держать неприятеля в поле зрения и уклоняться от их разведчиков. — Я на это не рассчитывал бы, — покачал головой Бутаков. У англичан полно всякой мелочи, Всех не переловить, да и погода может перемениться в любой момент, и тогда гидропланы уже не смогут взлететь. Французский контр-адмирал вдруг быстро заговорил, сопровождая речь экспансивными жестами. Представитель наших союзников прав, согласно наклонил голову Истомин. Обходной маневр это еще неделя в море. Даже если не брать в расчет нехватку провианта и пресной воды, люди не в силах выносить скучность е н и тесноту. Уже сейчас на кораблях свирепствует дизентерия. Счет умерших идет на десятки. Чем быстрее мы высадим войска на берег, тем лучше. Значит, ночная и атака, Владимир Иванович? Именно. Авиаторы докладывают. Англичане начали выводить эскадру с внутренних рейдов. Дело-то э не быстрое. Бухты забиты судами. Развернуться негде. Пароходов для буксировки у них не хватает. Тянут баркасами. Раньше, чем к утру не управятся. Капитан второго ранга Краснопольский откашлялся. «У меня в аппаратах одиннадцать торпед, а по три на живом, строгом и свирепом, две на заветном. Дождемся темноты и атакуем корабли на внешнем рейде. Без прожекторов и скорострельной артиллерии что они нас могут сделать? Перетопим все, что они успеют вытянуть из гаваней». «Пожалуй, еще одно дополнение, господа». Истомин сделал на карте несколько пометок. «Если я не ошибаюсь, У нас на пароходах-матках 10 минных катеров. Точно так, Владимир Иванович. На Буге и Днепре по четыре, а еще два на Таганроге. Его закончили оборудовать перед самым походом. Команды на катерах все с боевым опытом после Варны и Босфора. Вот они и начнут. Задача – подорвать корабли, выходящие с внутреннего рейда. Краснопольский склонился к карте. Карандашные стрелы упирались в проходы в гавани. правая со стороны калькары, вдоль стен форта р и к а Соли, вторая навстречу, мимо форта Сан-Эльма. «Как японцы в Артуре», усмехнулся миноносник. «Простите, это из нашей истории. Дело было на Дальнем Востоке. Неприятель тоже пытался ночью подорвать броненосца у входа на внутренний рейд, чтобы запереть нашу эскадру в гавани». «Вот как? Не знал-с. Как-нибудь расскажете поподробнее». «Да, вы правы. Хорошо бы потопить корабль покрупнее в проходе. Овощи закупорим остальных, как в бутылке. Но даже если и не получится, жизнь мы англичанам осложним. И п р и з р я д н о До рассвета они точно не рискнут выводить остальные суда. Нам ведь только и надо, что выиграть день полтора, чтобы французы проползли Мальтийским проливом. А там ищи н а свищи!» Краснопольский... Подумав, кивнул и стал делать пометки в блокноте. «Хорошо бы начать атаку на внешний рейд одновременно с катерами. Сумеете?» «Отчего ж не суметь? Миноносцы лягут в дрейф, милях в семи м а р и с т е й и будут ждать сигнала. Катера приблизятся к входу в гавань, радируют, дадим полные обороты и... Приходи к у м а л ю б о в а т ь с я «А как же отходить к катерам после атаки?» — продолжал допытываться вице-адмирал. л — Англичане быстро опомнятся и паниковать не будут, это вам не турки. Катера пойдут назад, не вдоль берега, а напрямик, через внешний рейд. После торпедной атаки там будет твориться черт знает что. Их наверняка примут за свои же баркасы, подбирающие команды подорванных кораблей. — Рискованно, — Истомин с сомнением покачал головой. — В армии почем зря палили во все стороны. — В таком деле Владимир Иванович без риска не обойтись. но По-моему, куда сильнее мы рискуем на подходах гавани. Стоит напороться на брандвахту, и все. Расчет на внезапность псу под хвост. А брандвахта наверняка будет, Истомин сделал на карте еще одну пометку, вот здесь, со стороны форта Санельма. Запасную группу поведет Аргонавт. У него неподвижный торпедный аппарат, если что, ударит в упор. Ну и на отходе прикроет своей трехдюймовкой. и с т о в и н посмотрел на часы. Стрелки стояли на 15.35. — Что ж, господа, времени у нас в обрез. Отправляйтесь по своим кораблям. Эскадре разводить п о р ы Боевые приказы получите по радио. И удачи нам всем сегодняшней ночью.